Глава вторая. Что это? С перепугу л и д а аж подпрыгнула от громогласного трезвона. Телефон. Пошла в большую комнату, где на тумбе швейной машины стоял громоздкий серый аппарат. Параллельный телефон в ее комнату проведут еще не скоро. Алло. Чего делаешь? Это Нинка Алимова. Уже дома, значит. Да так ничего не делаю. А ты что так рано вернулась? Я с везры ушла. Мне сегодня нельзя. Я чего звоню? Сходим со мной в магазин. Меня за сметаной в м и л и ц е й с к и й посылают. Соседка маме сказала, что сегодня там сметана густая, не разбавленная. Или ты правда заболела? н а ш и никто тебе не поверил. С утрашь была здоровая. Да я нормально. Температуры нет. Все прошло. Не знаю, что это было. А в магазин? Давай сходим. Лида помнила, что по одиночке в магазины в ее школьном детстве ходили редко, обычно дуэтом, трио, а то и квартетом. Ща поем только и перезвоню. Нинка бросила трубку. Может и ей поесть все-таки. Лида отрезала кусочек черного хлеба, посолила, а сверху душистого подсолнечного масла. Вкуснотища! Изжога? Что это такое? А еще переодеться бы. Она до сих пор в школьной форме. В детстве ф о р м у л и д а всегда н о с и л а с удовольствием, часто снимая только вечером, а не сразу после школы. Еще и потому, что особо надеть было нечего, и школьное платье часто заменяло ей платье домашнее. Теперь власть поменяется, пообещала себе л и д а Коричневое платье, белые кружевные манжеты и воротник-стойчка. Глупо хихикая, ЛИДА разглядывала коричневые хлопковые колготки с изрядными пузырями на коленках. Да, такие колготки она носила долго, все детство, и еще будет носить весь седьмой класс. Только с восьмого класса мама стала покупать ей эластичные. Во что же переодеться? ЛИДА открыла шкаф и обомлела. На полке лежали кремпленовые брючки-клёш пронзительно василькового цвета. Откуда у нее таких никогда не было? Она бы запомнила. х А, да это же бывшие джинсы. Трансформация сквозь время в действии. Рядом футболка, самая простая, белая, скучная. А блестки в к о н т и н у у м е оторвались? Ладно, сгодится на что-нибудь. А что вместо куртки? На вешалке в коридоре л и д а нашла нечто серое, б а л о н ь е в о е Ни цвета, ни фасона. Дела как в сказке. Чем дальше, тем страшнее. А где же кроссовочки? Вот эти кеды. Новенькие, синие, с белой резиновой подошвой. Адидас Леру только не надо показывать это достижение советской обувной промышленности. В нижнем отделении секретера нашлось то, что раньше было ее дамской сумочкой. Только узнать ее было невозможно. С трудом ЛИДА догадалась, что самодельная хозяйственная сумка из какой-то мрачной парусины — это и есть бывшая з а м ш е в а я сумочка цвета фуксии. Обидно, но в этом была своя историческая правда. Других сумок в этом возрасте у ЛИДЫ никогда не было. Интересно, что внутри? Где-то там должно лежать элегантная дамская портмоне. В сумке лежал кошелек. Самый обыкновенный д е р м а т и н о в ы й конвертик на кнопочке, только очень толстый. От чего это его так раздуло? Неужели от денег? Во взрослом портмоне Лидии Леонидовны почти не было наличных рублей, семьсот с мелочью. А что здесь? Нетерпеливыми руками Лидочка пересчитала сотенные купюры с Лениным, семь штук, а еще несколько червонцев, пятерки, рубли. И одна монета в пятьдесят копеек. Какой странный у этого обменника курс, один к одному. Да я сейчас самая обеспеченная шестиклассница в своей школе. Да что там в школе, в районе? Да нет, в городе. А еще стопка цветных фантиков. Это скидочные карты, что ли? догадалась л и д а Она п р о ш е р с т и л а кошелек еще раз, но больше там ничего не было. А как же карта Альфа Банка? Столько, что перечисленные зарплатой. Видимо, эта карта сейчас один из фантиков. Пропала. Ну, конечно, такого банка в 1977 году ведь не было. Эй, алло, а косметичку вернете? л и д а порылась в сумке, нашла ситцевую косметичку, а в ней губная помада в белом пластмассовом тюбике, голубые тени в круглой коробочке и тушь в черной картонке. Ленинградская, при использовании наплевать. И розовый лак для ногтей и даже компактная пудра, правда, в к о н д о в о м пластмассовом корпусе без зеркальца. В семидесятых это был просто парфюмерный клад, но четырнадцатилетней советской школьнице всем этим еще рано пользоваться. В школу не пустят, у м о ю т прямо под краном холодной водой. Гадалки не ходи. Что с этим делать? Двоюродной сестре отдам, ей можно, она взрослая, уже 21 год. п р и д у м а л а ЛИДА. И напоследок полюбовалась вишенкой на торте всего этого богатства солнечные очки, о ч у м е т ь какой ретро красоты, а это мои рабочие очки от дальнозоркости. ЛИДА снова подпрыгнула от телефонного звонка. Это была Нинка. Я готова, заходи за мной. Слушай, а у тебя л и ш н е й баночки нет? Баночки? Ну да, под сметану. Лиду вопрос застал врасплох. Она совсем забыла, что в это м в р е м е н и сметана продавалась на развес. Обычно у нее в семье сметану покупали по 300 граммов. Сметана стоила за килограмм 1 рубль семьдесят копеек. Баночка выходила пятьдесят одну копейку. Наверное, найду. Тогда через пять минут у моего подъезда. А переодеться ЛИДА так и не успела. л ю б л и н о любимое л ю б л и н о Уже октябрь, но тепло. Видимо, последние д е н к и бабьего лета в этом году. Они шли по тому самому люблено из ее детства, что снилось ей на протяжении всей жизни: желтые двухэтажные домики, которые строили после войны немецкие военнопленные, кирпичные пятиэтажки, один единственный на несколько кварталов девятиэтажный дом около ее бывшего детского садика, небоскреб. А сколько зелени! Сирени, акации, вишни, кусты смородины и крыжовников в полисадниках — н а с т о я щ е е л ю б л е н о д а ч н о е как называлась когда-то платформа Курского направления. Это все еще оставался тихий подмосковный очень провинциальный городок, несмотря на то, что Люблено присоединили к Москве еще в 1960 году. Господи, как хорошо! Сверху голубая гладь, внизу желтое кружево. Лида вдыхала п р я н о горький аромат осенних листьев, и этот запах щемил и будоражил одновременно. Кровь бурлила, как от лимонадных пузырьков. Лидочка оказалась себе воздушным шариком. Ити было легко, а она бы сейчас на одной ножке прыгала всю дорогу. Организм был в восторге от вернувшейся гибкости и легкости. Сметана действительно была густая. Не соврала соседка. Чаще бывает, что ее разбавляют дешевым кефиром. Сметана из леденных детских воспоминаний всегда была жидко-тягучей. Но в магазине ЛИДА едва не сделала такой промах, который мог бы совершить только плохо подготовленный иностранный разведчик. Как быстро забыла ЛИДА, что в ее детстве в магазине сначала, отстояв очередь в отдел, взвешивали товар! Потом запоминали цену, стояли еще одну очередь в кассу, да не в любую, а только в ту, что пробивала для этого отдела. С чеком возвращались в отдел и уже без очереди или в крайнем случае, отстояв очередь из двух-трех таких же счастливчиков с чеками, наконец, алилуя, й получали свою колбасу, сыр или что-то там еще. В бакалейном отделе было проще. Если нужна тебе гречка, пробей в н у ж н о й кассе 46 к о п е е к и уже с чеком стоив в очереди в отдел. Продавщица отвесит тебе в бумажный кулек твой килограмм. А в хлебном совсем легко. Сложил 25 копеек за батон белого и 10 за половину черного. Пробил чек и по быстрому получил. Очереди в хлебный отдел всегда были самые короткие. д о м а выяснилось, что сметана не только густая, но и необыкновенно вкусная. Лида с трудом остановила себя, а то бы слопала все до д о н ы ш к а А ведь купила ее с прицелом на ужин. В холодильнике обнаружилась алюминиевая кастрюлька с большим куском говядины в бульоне. Лида отрезала кусочек и закатила глаза. Вот это мясо! У нее моментально родился план: блинчики с мясом на ужин. Лида достала тяжеленную ручную мясорубку. подложила дощечку под струбцину, чтобы стол не повредился, прикрутила, прокрутила мясо. Да, когда еще появятся электрические мясорубки, вжиг и готово. Хотя вроде бы в это время уже существовала электромясорубка с Траумы, но купить даже такую дорогущую вещь за 25 рублей 00 копеек в свободной продаже было нереально. Только по блату. Лук пришлось на растопленном сале жарить. Подсолнечное масло было только нерфинированное, а которое так вкусно пахнет семечками, но для жарки оно совершенно не годилось. А блины на чем жарить? Она вспомнила, как мама накалывала на вилку кубик сала и смазывала сковороду. Эх, где моя антипригарная сковородочка? Но вот на тарелке горка блинчиков, готово. Съемка вот этот верхний, он здесь явно лишний. ЛИДА СЛЯМЗИЛА его и еще один. Как здорово, что еще пару десятилетий ей можно не заморачиваться диетами. В прошлой жизни Лидия Леонидовна стала поправляться только после сорока. Сначала с работы пришла мама. Раздался оглушительный звонок. Да что ж все звонки такие громкие для глухих что ли? Лидочка побежала открывать дверь. Мама. Такая молодая, такая красивая, ее красоту не портил даже этот странного синего цвета плащ б е с ф о р м е н н о г о покроя. Она отобрала у мамы тряпичную сумку с продуктами, отнесла на кухню. Так хотелось ее обнять, расцеловать, но ЛИДА побоялась, что не сдержится и испугает маму своими слезами. Да и не была она в детстве слишком ласковой. Теперь буду с удовольствием исправляться, подумала девочка. А у нас ужин готов. Лида взрослая не могла наглядеться на молодую маму. Лида ребенок была горда собой и ждала похвалы. Мама всплеснула руками: "Это ты приготовила? Да что тут готовить-то?" Мама устало опустилась на стул. К ним бы сметаны. Лидочка как фокусник достала сметану из холодильника. Мама посмотрела на нее с какой-то грустью в глазах. А ты взрослеешь, доченька. Лида обняла ее и наконец расцеловала в такие родные щеки. Если бы ты могла знать, как ты права, мамочка, подумала ЛИДА, и даже больше. Я уже повзрослела, но сказать тебе об этом не могу. Папа пришел с работы с о в о ь к о й из которой торчали две пирамидки молока по шестнадцать копеек. Какой он молодой и худенький, папочка! ЛИДА бросилась в коридор. Папа о с т о л б е н е л и удивленно посмотрел на Лиду. Да, в прошлой жизни папа был серьезен и строг и не баловал дочь телячьими нежностями. Когда папа узнал, что на ужин, обрадовался. Он всегда очень любил блинчики с мясом. Наелся от пуза и очень своеобразно похвалил дочь. Вот, мать, учиись у Лиды. Я таких вкусных блинчиков у тебя никогда не ел. Алида сидела на табуретке, как на троне, гордая и счастливая. Вечером, поплавав в ванной, это не ванна стала больше, а я меньше. В пол десятого ЛИДА уже легла в свою девичью кроватку, как назвал ее когда-то Лидин муж. Сердце бухнуло в горле, но показалось, что чуть не сломало ребра. Ни разу с тех пор, как оказалось в прошлом, ЛИДА не вспомнила ни об Андрее, ни о л и з о н ь к е ни о к о м как будто у нее и не было семьи. Лида была уверена, что сейчас разрыдается до и с т е р и к и но пульс уже угомонился, а ее глаза остались сухими. Это следствие симбиоза сознаний. Лидия Леонидовна, взрослая, с удовольствием облегчила бы душу слезами, а Лидочка, не взрослая, не могла понять ее потери и не видела причин плакать. Мама и папа здесь, в соседней комнате, живы бабушка и дедушка, те, которые в Москве. И бабушка, которая в деревне, ж и в ы все ее дядюшки и тетушки, еще м о л о д а и з д о р о в а двоюродная сестра, которая уйдет в сорок лет от страшной болезни. л и д а вздохнул а с облегчением. Как хорошо, что все живы. Лиди не спалось. Всплывали картины из синего тумана. Опять загудело в голове. Интересно, сколько это гудение будет продолжаться. она что теперь каждый день будет засыпать и просыпаться с вопросом кто такой этот перебросчик как это произошло и где его искать в том что его надо искать у Лиды не было сомнений она обязательно найдет его и заставит вернуть ее в 20 а п р е л я 2020 г о д а в пятнадцать часов ноль н о минут и не минутой позже и уже на самой грани яви и с н а Плыло воспоминание о переброске, и она явственно услышала чей-то неприятный сиплый голос. С Лидией с е м а г и н о й процесс завершен, Василич. Кого давать следующим? А голос, сейчас показавшийся очень знакомым, тот самый голос, что разговаривал с ней в синем тумане, ответил: сначала давайте Виктора Павловского. Сон был темным, тяжелым. Он навалился на груди, не давал дышать. Лидия судорожно всхлипнула, закричала и, проснувшись, в скочила на кровати. Ты что, милая? Откуда-то из кухни послышался такой родной голос мужа. Господи, так это что? Был сон? Вот это все было просто ночным кошмаром и синий туман, и переброска во времени, и 1977 год. А теперь она проснулась? О боже мой, ты знаешь, что мне сейчас приснилось? ЛИДА выскочила из комнаты, заплакав, как маленькая, и уткнулась в маму. Тише, тише, деточка, зашептала мама, гладя Лиду по голове. Это сон, это дурной сон, все прошло, все хорошо. За маминой спиной маячил папа, тоже подхватившийся с кровати. Убедившись, что никто не пострадал, он вернулся в свою комнату. А мама уложила Лиду, присела рядом с ней. Девочка горько зарыдав положила голову маме на колени. Мама спрашивала Лиду, что случилось, что ж ей приснилось, но разве маме такое объяснишь? Потом она еще долго всхлипывала, успокаиваясь, и наконец уснула крепко, без сновидений, прямо у мамы на коленях и не слышала, как мама переложила ее на подушку, укрыла одеялом. И тихонько вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь. Вляпался, сам виноват. Нужно было предвидеть, когда не все еще отлажено, любое вмешательство может привести к непредсказуемым последствиям. Хорошо, что хоть жив остался, но и занесло меня. Очнуться в туалете н а р о ч н о не придумаешь. Это значит, что я пятнадцатого октября тысяча девятьсот семьдесят седьмого года Солиняв с о л е н я в с к о м с а м о л ь с к о г о собрания курил в туалете. Кому рассказать обхохочется? Я чуть не задохнулся от затяжки в первый момент, как пришел в себя. В прошлой жизни я давно бросил курить. Здесь это тоже была последняя затяжка. Клянусь мамой. Ну что ж, прощай будущее, здравствуй прошлое. Утро воскресенья. Родители еще не вставали, ЛИДА не стала их будить, пусть поспят в единственный выходной. Тем более, что она ночью устроила им побудку. Нет, чудес не бывает. Она похоже застряла в 1977 году. Хотя как не бывает? Еще как бывает. Ее попадание сюда тоже настоящее чудо. ЛИДА задумалась, чем бы пока заняться, чтобы не разбудить родителей. В углу за креслом увидела два больших бумажных свертка. Развязала бечевку. Да тут целый клад, точнее склад м а н у ф а к т у р н о й фабрики. Отрезы тканей, тонкая шерсть, трикотаж, хлопок, лен. А какие расцветки! Отрезов много, десятка полтора. Откуда? Тоже результат трансформации при переброске? И тут до лиды дошло. Что тогда при ней было два ашановских пакета? Почему они оказались с ней, она не помнила, но зато точно помнила, что там лежали старые шарфы, платки и п а л а н т и н ы Может быть, она хотела их в церковь отнести. Вот это превращение, вот это подарок, просто королевский. Шить ЛИДА всегда любила и умела, а основы этой любви заложила в нее учительница труда Мария Арсеновна. Ох и наш ю, я из этих тканей радостно подумала ЛИДА. Вот только как легализовать их перед мамой? Папе до этих дамских глупостей, слава богу, дела нет. И в этот момент в комнату вошла мама и з а с т у к а л а ЛИДУ на месте преступления. Взгляд девочки заметался, но прятать было поздно. Ты до сих пор не убрала ткани? Сколько они будут у тебя на полу валяться? Я ж тебя просила! Вот эта новость оказывается ничего легализовать не надо. Мама уверена, что эти ткани у них уже давно. И, видимо, мама даже знает, откуда они, или купили по случаю, или, что вернее, думает, что это тетя Лера, крестная Лидочки, отдала. Она работала закройщицей в ателье, а с работы в те годы не н е с только без руки. Как там пишут в романах и потянулись дни? Нет, дни полетели. Удивительно, но Лидочке все было интересно. Ее взрослое сознание с удовольствием отмечало милые детали жизни в семидесятых, вспоминала забытые подробности, а детская половина ярко и свежо впитывала новые впечатления юной жизни. В декабре Лиде исполнилось четырнадцать. К этому времени она уже точно знала, что хочет в подарок. Для этого, правда, ее взрослой половине пришлось сделать то, до чего детская сама не додумалась бы. Еще в ноябре позвонила крестный и с наивной непосредственностью поинтересовалась, есть ли у нее и у дяди Левы крестного отца идеи по поводу подарка. И, конечно же, услышала ожидаемое: а чтобы ты хотела? В ответ ЛИДА раскрыла свой маленький секрет любимой тетушке. Ах, милая крестная! Я так давно об этом мечтаю, ну прям Золушка. И вот в результате с е д ь м декабря Лидочка нетерпеливо разрывала упаковочную бумагу. Но надо же, тогда такая бумага оказывается уже была. Но ужас, что за дизайн! Условно белый фон и синекрасные звезды салюта. Она разрывала бумагу на д о л г о ж д а н н о й к о р о б к е с фотоаппаратом. А потом на коробке с фотоувеличителем и еще на коробке со всякой всячиной, необходимой для фотографирования и фотопечати. И пусть это пока бюджетный смена 8М, Леха обеда начала, подарок произвел фурор. Папа, который всегда был большим поклонником любой полезной техники, с интересом взглянул на дочку, словно не веря, что она захотела такой подарок, и первым начал изучать инструкцию по пользованию фотиком. А ЛИДА нетерпеливо заглядывала ему через плечо. Ну и что, что в свое время она снимала крутым цифровым к а н н н о м Пользоваться сменой-то придется научиться с нуля? Фотоаппарат был спонтанным решением. Адаптируясь к с е м и д е с я т м ЛИДА много думала о своем новом будущем и решила, что умение фотографировать ей должно будет пригодиться для достижения в этом будущем сразу нескольких целей. После не очень долгих раздумий она решила в новой жизни стать журналистом. ЛИДА явно находила у себя познавательную жилку, склонность к словотворчеству, с коммуникативными навыками у нее вроде все в порядке, и с активной гражданской или сейчас она называется социалистической позицией тоже. Фотография же в журналистике должна быть большим подспорьем. И еще все это могло ЛИДЕ пригодиться для важной цели. Поиска способа вернуться обратно. Если моя взрослая половина и правда застряла в детском теле, то у меня полно времени, чтобы вооружиться, тщательно во всем разобраться и найти выход. Решила ЛИДА. Стану журналистом, проведу журналистское расследование. Вот бы только понять, с чего начать. Фотографировать л и д е всегда нравилось, но в прошлой жизни в этом деле она была дилетантом. Сейчас Желида получила возможность заняться этим вполне профессионально. В детстве девочка чем только не занималась для своего удовольствия: и на хор ходила, и на художественную гимнастику, и на бальные танцы. А вот теперь она пойдет на фотокурсы, запишется в кружок юных журналистов. Еще бы английский подтянуть. День рождения удался на славу. Лида испекла к столу мясную пиццу. Родственники были в восторге. Надо повторить успех, когда подружек п о з о в у Лида, конечно, не стала рассказывать никому, что столкнулась не с одной проблемой. Отстояла очередь за томатной пастой. Хорошо, что вообще нашла. Товар то не по сезону. Потом доводила ее до ума сахаром, перцем, лаврушкой, гвоздикой и уксусом. Вторая очередь была за сыром. И за краковской колбасой, из которой она потом делала п е п е р о н и с помощью чеснока и перца. Третья очередь – в мясной отдел за г о в я д и н о й которую пришлось долго-долго варить до мягкости. Хорошо, что у мамы в морозилке лежал запас свежих дрожжей. Тесто удалось пышным. Для 1977 года пицца была настоящим прорывом. Обалдевшим гостям ЛИДА наврала про школьную т р у д о в и ч к у и ее факультатив по кулинарии. Рецепт переписала для гостей три раза. Поймала на себе внимательный взгляд крестной. Было лесно. Перед сном ЛИДА, как обычно, приняла душ. В эти дремучие семидесятые в простом универмаге дезодорантов было не купить. Они вроде бы существовали в природе, но на прилавках их мало кто видел. С мылом и водой, правда, напряженки не было, но все равно в общественном транспорте комфортно было ездить только зимой, когда на всех тяжелые пальто надеты. В большом скоплении людей обязательно находился не один источник неаппетитного амбре. После физкультуры в школьной раздевалке даже девчачей было не продохнуть. л и д а это все помнила, но действительность оказалась хуже воспоминаний. Поэтому приходилось спасаться ежедневной гигиены тела, а еще протиранием подмышек разведенным а д и к о л о н о м и специальными тряпочными подмышечниками, которые можно было за 50 копеек купить в магазине, а можно было за вечер полдюжины сшить из старой наволочки. Юные журналисты оказались в п р о л е Набор в группу был давно закончен, занятия шли полным ходом. Лиди сказали. Что придется ждать до весны, чтобы записаться на следующий учебный год. Занятия начнутся только с сентября. То же самое с фотокурсами. Хорошо, хоть вы за студии, куда она зашла, уже особо ни на что не надеясь, не отказали. Лида всегда неплохо рисовала и делала это с удовольствием. А еще она действительно попросилась на ф а к у л ь т а т и в к школьной т р у д о в и ч к е Марии Арсеновне, но только по шитью, чтобы отшлифовать навыки. У нее же был полный шкаф прекрасных тканей и, конечно, английский. Очень, кстати, что классная Нина Ивановна, англичанка, и что она ведет факультатив два раза в неделю. И Лидочка очень, кстати, в ее группе. В общем, скучать будет никогда. Прошло несколько недель, как ЛИДА оказалась в своем прошлом. Она чувствовала себя уже гораздо увереннее. Некоторые подробности быта из ее детства, забытые за ненадобностью в з р е л ы е годы, всплывали сами собой: что метро стоит пятачок, который и опускают в турникет, никаких жетонов и карточек; что обед в ш к о л ь н о й с т о л о в о й стоит тридцать копеек, но чтобы обедать, деньги надо сдавать на месяц вперед и за весь месяц сразу. Что тогда не было и в помине одноразовых стаканчиков, и если вы хотели попить газировки в автомате или сока у тётеньки, разливавшей его из больших стеклянных конусов, то приходилось пить из граненых стаканов общего пользования. Адаптационный период считать оконченным. л и д а села за с е к р е т а р чтобы не отвлекаясь подумать. Давно было пора. она понимала, что с ее воскрешением явно что-то нечисто и решила провести свое собственное расследование. Васильич, Виктор Павловский, эти имена явно имели отношение к ее переброске во времени, а еще имя Ирина Шалимова и почему-то Л.Л.М.З., которые во вторую и третью ночь на новом месте услышала л и д а Правда, расслышала это она с трудом, так тихо прозвучало. Теперь давай Ирину Шалимову. А еле слышное ЛЛМЗ уже было трудно разобрать из-за помех, очень похожих на атмосферные помехи радиоприемника. ЛИДА не сомневалась, что мозг, освобожденный от дневных впечатлений, выдавал информацию, связанную с ее переброской во времени. Только все эти имена л и д и ни о чем не говорили. Не было в ее окружении таких людей. Значит, надо было попытаться их найти. Хорошо сказать, найти. А как? Расследование, не успев начаться, заходит в тупик. ЛИДА положила перед собой четыре листа бумаги и взяла черный фломастер. Василич, Виктор Павловский, Ирина Шалимова и безымянный неприятный голос. Надо их как-то схематически изобразить. Она чувствовала себя ш т и р л и ц е м над портретами Геббельса, Бормана, Гиммлера и Геринга. У Василича она изобразила профессорскую бородку, Виктору Павловскому досталась длинная к о с а я челка, Ирина Шалимова была обозначена капной кудряшек. Над сиплым голосом тоже долго не думала, нарисовала схематический овал лица и длинную кадыкастую шею. Кто они такие? Какое отношение каждый имеет к ее перемещению во времени? Ну, Василич и голос явно рулили процессом, а вот Павловский и Шалимова. Похоже, что Павловского постигла та же участь, что и ее, и Шалиму, о в видимо, тоже. Значит, сейчас в 1977 году в Москве где-то есть еще двое перемещенных. Впрочем, их могли переместить в любой другой год. Но уж больно все это было похоже на конвейер. Сначала разобрались с ней, потом с Павловским, потом затребовали Шалимову. Нет, когда идет поток, как на конвейере, параметры не меняют. Значит, будем опираться на то, что они все попали в 1977 год и все в Москву. И было бы здорово, чтобы тоже в л ю б л и н о по правилу Буравчика, то бишь конвейера. ЛИДА разложила листы на две кучки. Павловского с Шалимовой в одну, Василича и голос в другую. С кого начать? Как искать в 1977 году Василича и голос? Ведь они скорее всего остались в 2020 году. И даже если они и живут в 1977 году, то может быть, пока не знают, что через 43 года изобретут или будут просто обслуживать изобретенную кем-то другим машину времени. Значит, надо сосредоточиться на поиске Павловского и Шалимовой. Какое-то внутреннее чувство подсказывало Лиде, что они трое связаны общим событием переброской, и эта связь очень прочная, а это значит, что и Виктор, и Ирина должны быть где-то рядом. Надо внимательнее присмотреться к своему окружению, сказала себе л и д а и закончив мозговой штурм, решительно сожгла четыре листа в папиной пепельнице. После школы ЛИДА собиралась к Нинке Алимовой, но сначала забежала домой переодеться, надела в а с и л ь к о в ы е клёши, белую водолазку из небольшого отреза голубого трикотажа из того самого м а н у ф а к т у р н о г о склада, изобразила шарфик и поторопилась к Нинке. У Нинки была своя комната, из которой был выход на свой балкон. ЛИДА помнила, как уже после окончания школы они с м о л и л и сигареты на этом балконе. Как хорошо, что у Лиды хватило ума и силы воли, чтобы после нескольких лет баловства все-таки расстаться с дурной привычкой. А еще у Нинки был проигрыватель, и она с боем выбила у старшей сестры пластинку поющих сердец. Послушать. Подружки з а п и л и л и облака в реке до дыр. Лида уже собиралась домой, когда Нинкина сестра пришла домой из техникума. Она снимала короткую рыжую дубленку. Отвал башки в 1977 году и на правах старшей б е с т а к т н оглядев о Лиду с ног до головы, спросила у сестры: "А это кто? л и д а Семагина, вы не знакомы? Так познакомьтесь. Арина Михайловна Алимова. Церемонно, но с усмешкой протянула она руку Лиде. Да, в это время такие модницы встречаются не на каждой улице. Одета Арина была во все иностранное – джинсы. Батник. н а губах офигенная помада, такую вон и в гуме, ни в, в цуме не купишь. Модная стрижка под Мерей м а т ь е Кстати, а р и н а была на нее чем-то похожа. Тоже брюнетка, но натуральная или крашеная не поймешь. Лида оценила это все на автомате. Занимала ее совсем другое. Ее только что осенила догадка, что Нинкина сестра, возможно, и есть та самая Ирина Шалимова. Лида, наверное, просто не расслышала, как следует, не Шалимова, а Алимова, не Ирина, а Арина. Слышно, ведь было плохо, словно старый потефон шипел. Что это она разглядывает Лиду с такой усмешкой? Вон как хитро глаза щурит, смотрит на нее так оценивающе. Ох, как это подозрительно! Это точно она. И что ей теперь делать? Не спросишь, ведь в лоб. Они перемещали ли тебя из 2020 в 1977 г о д е с л и нет, то они с Нинкой решат, что ЛИДА не в себе, а если да, то о таком только с глазу на глаз разговаривают. ЛИДА собралась домой, прошла в коридор и уже надевала старенькую к а р а к у л е в у ю шубейку, которая ей давно была коротка, когда вышла Ира и проводила ее странным взглядом. А после, словно потеряв интерес, Хмыкнула и ушла в свою комнату. Все это показалось Лиди очень странным, даже подозрительным. Она думала о непонятном поведении Нинкиной сестры всю дорогу домой и все больше и больше уверялась, что Арина и есть та самая Шалимова. Для начала надо за ней понаблюдать, решила л и д а Еще в ранней юности Арина поняла, что люди делятся на два противоположных лагеря. на тех, кто работает, и на тех, на кого работают. Ее родителям в жизни не повезло, они оказались в первом лагере. Но с ней такой номер не пройдет. Она не станет стоять у станка за 150 рублей в месяц. Ушаната выбьется в люди. И надо отдать ей должное. Она трудилась, не покладая рук. Еще в школе продавала одноклассникам импортную жвачку, но в школе долго учиться не стала, а поступила в техникум, где заводила нужные знакомства, покупала, продавала шмотки. В общем, как-то лягушка из притчи. Руки она не опускала и лапки не складывала, а упорно взбивала из сливок масло. Только иногда сливки ей попадались какие-то обезжиренные. Так, например, случилось с фарцовкой. Оказалось, что таких денег, на которые она рассчитывала этим бизнесом, не заработаешь, если у тебя нет выхода на оптового поставщика, а в розницу всего-то по пятерке, десятке на вещь можно было накинуть, а то и рубль два заработать на мелочевке. Если больше, никто не брал, ведь каждый хотел купить подешевле, если для себя покупал, или тоже свою маржу хотел иметь, если продавал. Была у нее правда одна свежая идейка: если выгорит, будет она и при шмотках, и при бабках. Нинка рассказывала, что ее сестра учится в техникуме. Очень удачно, что техникум этот располагался на той же Люблинской улице, куда ЛИДА ходила в и з а с т у д и ю и ЛИДА решила, что в понедельник она придет к концу занятий в техникуме и проследит за Ариной, а потом... Посмотрит по обстоятельствам, может и вы за студию успеет. После первого дня наблюдений ЛИДА пожалела, что не взяла с собой фотоаппарат. Но уже на следующий день в объектив попали незнакомые люди, симпатичный парень, которого, похоже, знала Арина, сама Арина, молодой мужчина неприметной внешности и его собака. На третий день фотоохота ничего нового не принесла. Четвертый день наблюдений выдался солнечным и жутко морозным, и от этого просто сказочным. Деревья и кусты стояли как сахарные, а автобусы превратились в белые кружевные шкатулки на колесах, а обманщики с угробы в этой сказке притворялись безе и зефиром. л и д а стояла в булочной, прислонившись лбом к стеклянной витрине, продышав в морозном узоре круглое окошечко. и ела венгерскую ватрушку. Ела она ее вот уже минут двадцать, отщипывала покрошечки и долго жевала. Это была уже вторая. Первая ватрушка проскочила так быстро, что ЛИДА и не заметила. Хорошо, что это булочная кафетерий, где всегда много народа и продавщицы не обращают на нее внимания. Ведь если бы прогнали, то пришлось бы уходить с такого замечательного наблюдательного пункта. Вход в т е х н и к у м был как на ладони, а Арины все нет и нет. Занятия закончились, основная волна студентов, спешащих домой, уже давно схлынула, а она провалилась что ли? Вот вышел из дверей тот самый симпатичный парень в самой настоящей с оранжевой подкладкой аляски на распашку, и это в мороз за 20 градусов выглядел просто шикарно. Третий день он появлялся каждый раз в разном. Лида уже в первый день наблюдений поняла, что он фарцовщик. Парень перебежал дорогу и направился в л е д и н у булочную. Засмотревшись на него, она чуть не п р о з е в а л а Арину, которая приоткрыла дверь, выглянула, но выходить не торопилась, а следила взглядом за этим парнем. Тот вошел в булочную, и Лиде пришлось шагнуть в сторону и спрятаться за огромным фикусом. Так и стояли. Арина наблюдала за входом. Лида наблюдала за парнем и за Ариной, а парень ни за кем не наблюдал и ни на кого не обращал внимания. Выпил кофе с тремя эклерами и через пять минут уже шел по Люблинской. За ним к р а л а с ь Арина, а за Ариной даже и не таясь шла Лида. Такая странная процессия повторялась уже четвертый день с небольшими вариациями. Ну и чего полезного я узнала про Арину? Что она влюблена в этого парня и ходит за ним по пятам, шла мерзла и думала л и д а А парень тем временем зашел, как и всегда, в подъезд. Арина, как и всегда, осталась наблюдать поодаль. Алида уже решила было бросить это глупое занятие и идти отогреваться вы за студию, но парень почти сразу вышел на улицу, держа в руках большую сумку. Сегодня его правда никто не провожал. Видимо, в сильный мороз его знакомый жалел пса и днем с ним гулять не пошел. Оглянувшись, парень заметил автобус и рванул на остановку. Все решила ЛИДА. Но оказалось, что на сегодня это было не все. Арина в отличие от других дней не ушла, а направилась к тому подъезду, в который заходил парень. Ее не было так долго, что ЛИДА околела и уже хотела уходить, но тут Арина вышла. И в руках у нее был пухлый и явно увесистый фирменный пакет. А на завтра Нинка сказала, что ее сестра просила узнать у Лиды, где она купила свой голубой шарфик. Я не знаю, это подарок, а что? Понравился он ей очень. Она у меня вообще страшная модница и воображала. Из з а отца с матерью жилы вытянула за эту дубленку. А сапоги ее ты видела? Финские. Обещала носить аккуратно. И мне по наследству передать. А где она достает такие вещи? У них на курсе парень есть, форцует. Вещи у него фирменные, но такие деньги за все дерет. Правда, Ирка вчера радостно намекнула, что теперь он ей не нужен, сама будет ф о р ц е в а т ь А за шарфиком-то своим ты следи, когда в следующий раз к нам придешь. Засмеялась Нинка. Ах, вот оно в чем дело, подумала л и д а э т а Арина за тем самым фарцовщиком следила, чтобы узнать, где живет его поставщик. Так что ли? Как уж она убедила этого оптовика и думать не хочу, свечку не держала. Но будет теперь этому в Аляске на распашку здоровая конкуренция в лице Арины. Вот и вся загадка. Трепичница она. Голубой шарфик ей понравился, видите ли. А я ломала голову, почему она так подозрительно на меня смотрит. Хорошо, что я еще ей никаких странных вопросов не успела задать. Представляю, что она про меня подумала бы, могла бы и ч у м о в о з к у вызвать за такие вопросы. Значит, это Арина не та, кто ей нужен. Если только фирменные вещи не понадобятся. И скорее всего ей придется искать все-таки Ирину Шалимову. ЛИДА огорченно вздохнула. Ее расследование пошло по ложному пути, а воз и ныне там. А после новогодних каникул к ним в класс пришел новенький. Первым уроком был англий, Нина Ивановна взяла новенького в свою группу, поэтому парня пришлось представлять дважды: сначала группе и на следующем уроке всему остальному классу. Это мол Витя, он теперь будет учиться в нашем классе. Витя играет на гитаре, занимается спортом и бла-бла-бла. Ничего так мальчик. Симпатичный блондин, длинная касая челка, глаза голубые и ямочки на щеках, когда улыбается. Только вот стоит ли торопиться влюбляться? Осторожнее, ЛИДА. Фамилия это у пацана Павловский.